Возвращение с Кавказа. Вернувшись в Петербург, Пушкин прочитал тенденциозное воспоминание о незабвенном грибоедове Булгарина, что не могло не укрепить его желание сказать свое честное слово о Грибоедове, что он и сделал потом в своем путешествии в Арзрум. Кроме этого Пушкин еще несколько раз цитировал поэта и вспоминал о нем в своих статьях и письмах, встречался с людьми, которые его хорошо знали. Весьма любопытно, что в январе-феврале 1830 года Пушкин общался в Петербурге с английским офицером и дипломатом Джеймсом Эдвардом Александером, долгое время жившим в Персии, встречавшимся там с Грибоедовым и написавшим книгу Путешествие из Индии в Англию, изданную в Лондоне в 1827 году, которая, в частности, утверждалось, что Мирза Мирзаикуб, тот самый зловещий евнух, сыгравший роковую роль в судьбе Грибоедова, был тесно связан с английскими резидентами в Персии. Не будет отступлением от истины утверждать, что во время этих встреч с английским дипломатом обсуждались потаенные стороны трагедии в Тегеране. К Грибоедову без всякого сомнения можно отнести и вот эти слова Пушкина, которые он адресовал памяти Барклая де Толли: "О люди, жалкий рот, достойный слез и смеха, жрецы минутного поклонники успеха, как часто мимо вас проходит человек". над кем ругается слепой и буйный век, Но чей высокий лик в грядущем поколении поэта приведет в восторг и умиление. Поездка на восток на время успокоила страсть Пушкина к путешествиям, но уже в конце 1829 года он написал по сути программное стихотворение и для самого себя, и для многих путешественников, назвав несколько мест, которые ему хотелось бы посетить. Поедем, я готов.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 умрет ли страсть моя? В этом стихотворении поэт упомянул несколько стран, куда влекли его мечты странника: Китай, Францию, а также Италию и, вероятно, Испанию. Ну, а какова была реальная подоплека этого стихотворения? Оказывается, очень и очень любопытная и вновь связанная с Востоком. Дело в том, что после возвращения с Кавказа поэт неожиданно встретился со своим старым знакомым по работе в Коллегии иностранных дел Шиллингом, человеком широкого научного кругозора, занимавшимся не только физикой, но и синологией, китайведением. Зная китайский язык, Шилинг изучал рукописи древнего Китая и занимался организацией в эту страну научной экспедиции, которая должна была отправиться туда вместе с российским посольством. Шиллинг пригласил Пушкина, известного своей страстью к путешествиям, присоединиться к этому весьма трудному и опасному предприятию, поскольку Китай в ту пору был закрытой страной для европейцев. На интерес Пушкина к Китаю повлияло знаменитые своими авантюристическими наклонностями Бичурин в монашестве Иакинв. который в качестве начальника православной духовной миссии прожил в Китае 14 лет и написал целый ряд книг, в том числе описание Тибета. Пушкин не только был знаком с этими книгами, но и часто общался с Бичуриным, открывавшим поэту тайны далёкого Китая, а также звавшим его в намеченную экспедицию. Из-за сложностей со сватовством Гончаровой поэт находился в В тот период на грани отчаяния и поэтому живо откликнулся на предложение друзей. 7 января 1830 года он отправился на прием к Бенкендорфу, но не застав его, написал ему письмо, в котором повторил свою старую просьбу о посещении Европы и сообщил о своем новом желании посетить Китай. Покаmest я еще не женат и не зачислен на службу, я бы хотел совершить путешествие во Францию или Италию. В случае же, если оно не будет мне разрешено, я бы просился изволения посетить Китай с отправляющимся туда посольством. По сути, в данном случае поэт поступал так же, как Байрон перед его женитьбой, опасаясь отказа в сватовстве, Пушкин признавался в своем незаконченном отрывке: «Участь моя решена, я женюсь", переведенным якобы с французского, о своем твердом и навязчивом желании уехать подальше от родных просторов. Если мне откажут, думал я, поеду в чужие края, и уже воображал себя на пироскафе. Около меня суетятся, прощаются, носят чемоданы, смотрят на часы. Пироскаф тронулся, морской свежий воздух веет мне в лицо. Я долго смотрю на убегающий берег. Моя родная земля, прощай. Причем поэту почти не важно было куда ехать. В том же 1830 году в домике в Коломне поэт признавался, что ему все кажется, что в тряском беге, померзлой пашне мчусь я на телеге. Что за беда, не все ж гулять пешком по Невскому граниту или на бале, лощить паркет или скакать верхом в степи киргизской, поплетусь-ка далее, со станцию на станцию шашком. Однако его надеждам на новое путешествие не суждено было сбыться. 17 января 1830 года он получил ответ Бенкендорфа с уведомлением, что император не соизволил снизойти на вашу просьбу посетить заграничные страны, полагая, что это слишком расстроит ваши денежные дела, а кроме того слишком отвлечет вас от ваших занятий. Ваше желание сопровождать нашу миссию в Китай также не может быть удовлетворено, потому что Все входящие в нее лица уже назначены и не могут быть заменены другими без уведомления о том Пекинского двора. Как же Николай I не хотел никуда отпускать поэта, в первую очередь в силу его сомнительной неблагонадежности. В марте 1830 года он не отпустил Пушкина даже в Полтаву с Николаем Раевским, и как мог император утверждать, что путешествие в Европу отвлечет Пушкина от его занятий? Ведь литературное поприще, особенно для гениального поэта, в том то и состояло, чтобы напитываться новыми впечатлениями и на их основе создавать новые произведения. Цивловский в своих, к сожалению, уже забытых статьях о Пушкине приводил вообще феноменальный для темы нашего исследования факт. Когда зимой 1830 года Пушкину было отказано в посещении Европы и Китая, Он ухватился за мысль проситься в Персию, поданную ему тем самым чиновником третьего отделения Ивановским, который навещал Пушкина еще в 1828 году. Свидетельств факта такого прошения в документах не сохранилось, но ведь оно могло быть высказано и в устной форме, например, во время одной из встреч Пушкина с Бенкендорфом. В любом случае, готовность Пушкина отправиться туда, где погиб его друг и выдающийся дипломат Грибоедов, говорит о многом и о смелости, и о готовности жертвовать собой, и о дружеской верности великого поэта. Пушкину приходилось еще долго оправдываться за свою поездку в Арзрум, за которую имел я несчастье заслужить неудовольствие начальства, как писал поэт Бенкендорфу 21 марта 1830 года. При этом он привел слова, сказанные как-то самим шефом жандармов Пушкину. Вы вечно на больших дорогах. Тем самым Бенкендорф как бы намекнул поэту: зачем ему ездить в далекие страны, если он и так всегда в пути и движении, хватит, молы, этого. Накануне свадьбы поэта 12 февраля 1831 года Из поездки в Персию вернулся старший брат Натальи Николаевны, Дмитрий Николаевич Гончаров, который будучи чиновником Министерства иностранных дел, как раз и занимался в Тавризе разбором вещей и бумаг Грибоедова. И совершенно очевидно, что он не мог не рассказывать Пушкину во время их встреч о подоплеке и реальных обстоятельствах гибели поэта-посланника. Неизвестно, привёз ли Гончаров с собой в Москву что-либо памятное из Грибоедовских вещей. Между тем, венчание поэта и Натальи Гончаровой прошло 18 февраля 1831 года, и было омрачено предзнаменованием, которое уж слишком явно напомнило то, которое произошло два с половиной года назад во время венчания Грибоедова с Ниной Чевчевадзе 22 августа 1828 года в Тифлисе, Когда болевший лихорадкой жених обронил обручальное кольцо и сказал, что это дурное предзнаменование, Присутствовавшая на венчании Пушкина Долгорукова вспоминала: во время венчания нечаянно упали с аналоя крест и когда молодые шли кругом. Пушкин весь побледнел от этого, потом у него потухла свечка. Все плохие предзнаменования, сказал Пушкин, выходя из церкви. Тархова. Жизнь Александра Сергеевича Пушкина. Москва, 2009 год. Страница 499. Проведение еще раз протянуло незримую ниточку сходства между судьбами двух великих поэтов, хотя одному из них до исполнения мрачного предзнаменования оставалось чуть более пяти месяцев, а другому немногим менее шести лет. Начинался новый этап в жизни Пушкина, наполненный и моментами счастья, и очередными испытаниями, и различными путешествиями. которые привели поэта через преграды и сомнения. Напрасно я бегу к сионским высотам. Грех алчный гонится за мною по пятам, через духовные порывы, недаром темной стезёй я проходил пустыню мира. К очевидному выводу ранее высказанному им не единожды. Всё те же мы, нам целый мир чужбина, отечество нам царское село. И имел здесь в виду поэт, конечно, в целом родную землю. Скитания Пушкина в итоге укрепили его неразрывную кровную связь с Россией и ее природой. Однако все происходившее вокруг, тягости столичной жизни и ежедневная погоня за благополучием своей семьи, не могли не обострять мрачное настроение поэта, которое он гениально отразил в строках, которые звучат как явная перекличка с горем от ума, постоянно, как тень сопровождавшим Пушкина в его жизненных перипетиях. Не дай мне Бог сойти с ума. Нет, легче посох и с ума! нет, легче труд и глад, не то, чтоб разумом моим я дорожил, не то, чтоб с ним расстаться был бы рад. Да вот беда. Сойти с ума и страшен будешь, как чума, как раз тебя запрут, посадят на цепь дурака. И сквозь решётку, как зверька, Дразнить тебя придут